Колесо Жака Паром миновал буи, обозначающие границы территории разных муниципалитетов. Я вылез из машины, закурил и неторопливо двинулся к рубке. Жак с неизменной сигаретой в зубах не отреагировал на мое появление. Он стоял около рубки, облокотившись о поручни, и хмуро вглядывался куда-то вдаль, точно пытаясь найти там причину своего плохого настроения. После того, как все паромы на реке оснастили электронным оборудованием, должность паромщика стала чисто номинальной. Иногда, особенно весной, в период таяния снегов, когда река переполняется и меняет очертания берегов, Жаку удается встать к штурвалу и снова почувствовать себя первым после Бога. Остальное время он уныло курит, облокотившись о поручни. Три года назад, во время нашей последней встречи, Жак клялся, что еще месяц-другой и он свалит с этой неблагодарной работы. Он верил, что место для него всегда найдется. Но я знаю, Жак никогда не покинет паром по собственной инициативе, Он, как и его древняя посудина, навсегда привязан к давным-давно несуществующему паромному тросу, растянутому между берегами. Я встал рядом с Жаком, облокотился о поручни. Он проговорил, едва слышно, не вынимая изо рта сигарету. «Значит, больше не прячешься?» «Значит, так и мотаешься?» — вопросом на вопрос ответил я. Жак кивнул. «Так и есть. Ты совсем не изменился, приятель». «Угу». Жак сплюнул окурок на палубу и аккуратно растоптал. Он терпеть не мог, когда мусор бросали в реку, даже если это был просто окурок. Однажды какой-то придурок слил за борт полканистры масла. Жак сломал ему челюсть. Молча. В трех местах. Не потому, что был фанатичным экологом. У него были свои причины. Я, брат, сейчас в таком возрасте, когда меняться либо уже поздно, либо еще рано. Прыщи сошли, но хрен еще стоит. А ты как... Просто прогуляться или... Или. Угу. Ну, удачи. Спасибо. Жак оттолкнулся от поручня и неторопливо двинулся к рубке. До пристани оставалось не больше трех минут хода, и паромщику надо было выполнять свои обязанности. Я докурил и точно так же, оттолкнувшись от поручня, побрел к своему Зису. Поскольку в этой истории паромщик Жак больше фигурировать не будет, мне бы хотелось кое-что о нем рассказать. Просто потому, что он на самом деле отличный дядька, И доведись нам чуть больше и чаще общаться, мы могли бы стать хорошими друзьями. И будь у этого мира чуть больше будущего, тоже. Ну а раз все вышло так, как вышло, я просто расскажу историю этого парня, которую подслушал в одной из забегаловок неподалеку от Кройцбергской пристани. Во время последней войны Жак точно так же работал паромщиком, правда, значительно выше по течению. Его семья, жена и двое дочерей, жила в одном из кройцбергских домишек на левом берегу. Каждое утро Жак садился на старый, купленный по случаю, трофейный мотоцикл ДКВ и мчался в соседний городок Вальну. Там он оставлял чудо инженерной мысли во дворе у приятеля и пересаживался в вахтенный Фердинанд. Автобус отвозил горнорабочих к вальновским угольным разработкам, рядом с которыми в первые же годы войны была построена паромная переправа. Военные автокараваны доставали с Большого кольца солдат, боеприпасы, медикаменты и военную технику. А Жак переправлял все это на левый берег. Там он забирал госпитальные машины с ранеными и порожние грузовики, и вез их на левый берег. Итак, с 5 утра до 9 вечера все 365 дней первого года войны. За это время линия фронта трижды приближалась к Вальну и Кройцбергу и трижды отбрасывалась назад. Причина понятна. Максимальное сближение берегов, облегчающее переправу, и близость Большого кольца. Но лишь однажды крестоносцам удалось захватить этот район всего на три дня. К Вально и Кройцбергу прорвалась легендарная по жестокости и бесчеловечности Верфолстов. Все произошло стремительно, но никто из жителей не успел выехать. А доблестные рыцари Верфолстов, помимо непосредственной задачи удержания стратегически важного плацдарма, занялись прославившим их крещением. Огнем, мечом и водой. Улицы Вально и Кройцберга почернели от крови. Дома превратились в семейные склепы, А молодых, способных рожать женщин и девчонок, загнали на паром, вывезли на середину реки и утопили. Их просто приковали к огромному пароходному колесу и сбросили его в воду. Смерть вообще не склонна к усложнениям. Второй год войны был единственным годом в жизни Жака, когда он не работал на пароме. Он ушел на фронт. Сначала с какой-то трупперской бригадой, потом его перевели в диверсионный корпус генерала Омана и среди крестоносцев поползла легенда о свирепом Жаке. Жака не посылали за языками, он всегда проваливал такие задания, его отправляли только туда, где никто не должен был выжить. Под конец Второго года войны он демобилизовался с тяжелой контузией, вернулся к реке и снова устроился паромщиком, но из Вально перевелся в Кройцберг. Так и водит с тех пор паром от берега к берегу изо дня в день. А река в этом месте очень глубокая, Колесо так и не нашли.